Принцип третий. Иерархия потребностей и необходимость жертвы. Из тысяч мифов и символов, порожденных коллективным сознанием человечества, история Одина, верховного бога германо-скандинавского пантеона, стоит особняком. Ей удалось с несравненным лаконизмом и яркостью проиллюстрировать основополагающую этическую истину. Тот т е р н и с т ы й путь, что ведет ко всякому значимому внутреннему достижению и качественному скачку, стремясь кобретению мудрости, п о т р е б н о й дабы править мирозданием, один предпринимает, казалось бы, нелепый шаг. Он сам подвешивает себя за ногу на мировом древе и г д р а с и л ь Один день сменяется следующим. Голод и жажда мучают его. Холодные ветры и хищные птицы терзают тело бога. Уже девятый день минул и девятая ночь на исходе, свет жизни начинает гаснуть в воде, и н и вот в последней предсмертной а г о н и и он устремляет свой взор на землю, и ему открывается высшее знание м а г и я рун. Веревка лопается, а бог падает вниз перерожденный. Но и того одину мало, ибо ему известно, что в Йотунхейме, стране великанов, Бьет волшебный источник, один глоток воды из которого дарит высочайшую мудрость. Великан Мимер, его дядя, охраняет источник и никому не дозволяет испить из него. Лишь после долгих увещеваний Одина Мимер уступает, однако требует, дабы взамен Бог собственноручно вырезал себе глаз. Без колебаний Один берется за нож и исполняет требуемое. Наполнив затем рок водой и осушив его одним глотком, Один наконец приобщается к вожделенной им мудрости, и своим единственным глазом начинает видеть лучше и дальше, чем когда-либо видел двумя. Миф о Бодине содержит в себе целое созвездие интуиций в м е х а н и з м самосоздания, и трансформации нашего внутреннего и, как следствие, внешнего мира. В первую очередь он показывает, что огромное приобретение требует огромной утраты, требует предваряющей его жертвы и растраты. Далее в нем подчеркивается, что это всегда жертва самому себе, кровавая борьба с самим собой и собственной волей. И части нашего я выступают здесь обеими сторонами сурового контракта. Это понимает Один, п р и н е с й себя себе же самому в жертву на древе Игдрасиль. Это понимает и Мимир, требуя от Одина совершенно ненужный самому великану глаз Бога. Мимир хочет испытать решимость Одина, преодолеть боль и страх, испытать его решимость, заплатить высокую цену и пройти избранным путем до конца, чтобы был соблюдён всеобщий закон. Лишь через утрату возможным оказывается п р е р а щ е н и е В этом обстоятельстве нет никакой мистики и эзотерики. как мы еще подробно разберем в следующей главе, во-первых, согласно законам физики, работа не может быть осуществлена без затрат энергии, что само по себе является жертвой. Во-вторых, для достижения мощного накопительного эффекта она должна быть не рассеяна по окружающей действительности, а сфокусирована на предельно узком отрезке. Лишь в этом случае количественные изменения накапливаются быстрее. чем хаотическое движение жизни обращает их в с п я т ь Человеческий энергетический и временной ресурс чрезвычайно ограничен, поэтому нужно понимать, что если мы не сосредотачиваем усилия на малом числе избранных направлений роста, то делаем подлинное развитие невозможным. Мы должны сделать этот важнейший выбор круга собственных приоритетов, и каждое сказанное нами да неизбежно подразумевает нет чему-то еще, то есть принесение жертв. Создание влечет необходимость сокращать или вовсе избавляться от многих статей энергорасходов, которые или неоптимальны, или излишни, или вредоносны. Оно требует корректной иерархии потребностей, кумулятивные и некумулятивные потребности. Почему же так сложно навести порядок в своих приоритетах и сохранять верность своим решениям? Почему лишь с титанической н а т у г о й удается подчас потеснить одни потребности и цели в угоду другим? Ответ лежит на поверхности: они фактически представляют собой живые организмы и не хотят отдавать завоеванную территорию. По эволюционным причинам в человеке существует блок нейросетей и потребностей, которые руководствуются долговременной и кумулятивной накопительной логикой. Они ориентированы в будущее и на создание условий, при которых текущее мгновение передает мощный энергетический заряд будущему. Если они доминируют в процессе совершения конкретного жизненного выбора, на расшифровках нейросканера ФМРТ мы видим усиленную активацию м е з о к о р т и к а л ь н о г о пути распространения сигнала. д о ф а м и н о в ы е нейроны вентральной покрышки возбуждают самые разумные центры нашего мозга. находящиеся в префронтальной коре и те встают у руля. Одновременно наблюдается повышенное возбуждение уже многократно упоминавшейся разумной дорсолатеральной префронтальной коры. Стремление к реализации творческих, накопительных, долговременных целей приносит стойкую и постоянную радость по ходу всего процесса и обеспечивает любое подлинное движение вперед. В ходе этого процесса настоящее мгновение не только п р е б ы в а е т в своей полноте, но и оставляет богатое наследство б у д у щ е м С другой стороны, у нас имеются потребности с кратковременной логикой, потребительские и преимущественно расточительные, некумулятивные. У них узкий горизонт обзора, слабый или отрицательный накопительный эффект. При их преследовании текущее мгновение не служит поступательному совершенствованию будущего. Если предпочтение отдается им, то на нейросканере мы наблюдаем повышенную работу другого пути распространения сигнала мезолимбического. Интенсивное возбуждение наблюдается в эмоциональной вентромедиальной коре. Дофаминовые нейроны вентральной покрышки активируют центр удовольствия, прилежащее ядро, а наши высшие психические функции посылают довольно слабые сигналы. Одновременно с этим голову поднимают нейросети базовых потребностей из древних центральных слоев мозга, прежде всего гипоталамуса, но также и миндалины, когда речь идет о социальных взаимодействиях и статусе. Разумеется, потребности с кратковременной логикой абсолютно необходимы, и жизнь без них была бы невозможна. Таковы питание, размножение, безопасность, отдых – весь главный набор, как и сотни более мелких программ. Каждый акт реализации одной из них обеспечивает наше выживание или выживание вида на некоторый крайне маленький временной период, после которого требуется все повторить заново. При этом здесь отсутствует момент развития. Сколько бы вы в каждый конкретный момент ни поели, ни размножались и как глубоковы не залезли бы в нору, это не создает лучших условий для пропитания, размножения и безопасности в будущем. потребление вещей, людей, эмоций, впечатлений, механическое проглатывание книг и фильмов принадлежат к тому же разряду. Они или оставляют минимальное наследство н а ш и м с л е д у ю щ и м я, либо попросту обкрадывают их. Стремление к реализации кратковременной потребности приносит короткий пик удовольствия лишь непосредственно перед ней и в сам момент, оставляя в промежутке большие прогалы и пустоты. Все эти потребности объединяют не только краткосрочная логика, но и низкий коэффициент самореализации при осуществлении. Наши высшие психические функции задействованы в них лишь в очень малой мере. с т э н ф о р д с к и й зефирный эксперимент и принцип отложенной г р а т и ф и к а ц и и Зачастую некумулятивные потребности не только лишают человека возможности созидания, но и наносят большой вред. Удовлетворение некоторых из них способно принести нашему текущему я покой и блаженство, но за это придется заплатить сполна его п р е е м н и к м из будущего, которые неоднократно помянут нас за это недобрым словом. Так, если рассматривать свою жизнь в предельно узкой краткосрочной перспективе, то употребление сильных наркотиков можно счесть одним из лучших решений, которые можно принять. Вы охвачены тоской или же просто утопаете в повседневной неразличимости. И вот в м г н о в е н и е ока все преображается и расцветает. Но стоит только поместить этот поступок в более широкий временной контекст, и картина меняется на противоположную, так как становится видно действительное соотношение в ы г о д и убытков. ч и т а которые придется о платить в а ш е м я и окружающим людям уже в ближайшем будущем, скорее всего, будут не подъемно велики. С другой стороны, дискомфорт, напряжение и страдания вашего текущего я могут быть в высших интересах его завтрашних и послезавтрашних братьев, являться инвестицией в это будущее. В этом и состоит смысл феномена жертвы и природа труда как такового. Ведь любой труд есть жертва и сделка с будущим. Мы отдаём энергию сейчас, дабы получить нечто потом. При верном ракурсе восприятия мы сполна получаем не только в последствии, но и в самом этом созидательном процессе плоды к о е в о являются лишь приятным дополнением к его внутреннему богатству. Способность руководствоваться долговременной логикой поведения и видеть долгосрочные последствия собственных действий есть пробный камень нашего развития и меры взросления, приносяв жертву излишки потребительских желаний и сиюминутных радостей. Мы не практикуем аскезу и ничуть не отказываемся от настоящего мгновения и счастья в нем. Всё с точностью наоборот. Как в силу высокого коэффициента самореализации, так и с у г у б о количественной точки зрения не только качество, но и количество последнего растет. Это особенно отчетливо видно на графиках активации дофаминовых нейронов, которые при стремлении к отдаленным целям приносят намного больше радости. У человека, устремленного к отдаленным горизонтам будущего, сохраняются длительная во в л е ч е н н о с т ь и заинтересованность творческим процессом, а его жизнеощущения становятся полнее и положительнее. Он развивается сам, делает вклад в совершенствование мира вокруг и озарен присутствием смысла, поскольку сама природа этого чувства в существовании в широком пространственно-временном контексте целей и ценностей. В качестве известнейшего примера можно привести так называемый с т э н ф о р д с к и й зефирный эксперимент. В 1972 году психолог Уолтер Мишел с коллегами задался целью изучить феномен отложенной гратификации — способность людей побороть желание удовлетворить потребность незамедлительно ради получения большего вознаграждения в будущем. По условиям эксперимента детям от трех до шести лет предлагалась либо одна порция зефира немедленно. Либо в два раза больше через пятнадцать минут. Задача усложнялась тем, что все это время малыши должны были мученически терпеть, находясь наедине в комнате с вожделенным лакомством. Участники разделились на две группы. Около двух третей не смогли сопротивляться искушению положенное время или выбрали немедленную г р а т и ф и к а ц и ю Оставшиеся с другой стороны проявили верность долговременной логике поведения. Когда ученые в течение следующих т р и д т и лет проанализировали жизненный путь участников этого и ряда других схожих экспериментов, они получили весьма красноречивые результаты. Оказалось, что мера способности к отложенной г р а т и ф и к а ц и и сильно и напрямую коррелирует со всеми показателями успеха и развития, в том числе с уровнем образования и здоровья. И это вполне ожидаемо, чем более человек способен жертвовать сиюминутными потребностями и ради поставленных целей переносить первоначальный дискомфорт отказа от их удовлетворения, тем большего он добивается. Объединив данные нейробиологии, психологии и философии, эталонную модель потребностей индивида и его энергозатрат можно изобразить в виде пирамиды. Ее верхняя часть, заполняющая д о б р ы е восемьдесят процентов объема. Должна быть занята формами деятельности, обеспечивающими момент развития и подчиненными долговременной логике. Те из них, что лишь приятные, но мало полезны или чья польза чрезвычайно мимолетна, должны составлять оставшуюся пятую долю. Разумеется, цифры эти приблизительные, и наши занятия невозможно бинарно поделить на две категории. Действительность намного сложнее, ибо в ней между двумя условными полюсами существует бесконечная последовательность градаций, в зависимости от того, каким кумулятивным коэффициентом обладает та или иная сфера приложения усилий. Самый праздный просмотр смешных видео в интернете оставляет после себя некое конструктивное наследство. Оно однако так скудно в сравнении с альтернативами, что мы выносим его за скобки и помещаем во вторую категорию. Несмотря на все оговорки, представленная схема может служить тем, ради чего она и задумана. Ориентиром и лаконичным выражением центрального тезиса. Приняв и полюбив творческий дискомфорт, взяв на себя достаточный объем ответственности, нужно сделать следующий шаг. Мы должны осознать фундаментальную истину. Чтобы освободить пространство для роста, необходимо счистить с себя много потребительской и некумулятивной шелухи. Чтобы нечто в нас жило, что-то должно или умереть, или вовсе не рождаться. В подобной смерти ради жизни, в жертве во имя большего приобретения нет трагизма, ибо происходит лишь изменение структуры нашей психики и иерархии приоритетов. Отдельные части я и отвечающие за них нейросети крепнут, другие же о с л а б е в а ю т или принимают на себя новые функции. Правда в том, что взвешенный отказ от сладкого пряника намного с л а щ е чем сам пряник, если он служит будущему, достигая самого главного. Он меняет нашу личность, сам способ проживания действительности, перенося фокус внимания на с о з и д а т е л ь н о е у с и л и е в текущем, но устремленном вперед мгновении, сокращая питание пресным потребительским потребностям, чрезмерно разросшимся формам бегства от творческого дискомфорта. С их краткосрочной логикой мы служим собственным высшим интересам, а через это и пользе тех, кто вокруг нас. Так мы высвобождаем необходимые для положительной трансформации время и энергию. Остаётся, однако, вопрос, как правильно этими ресурсами р а с п о р я д и т ь с я